Глава 4. Я даже не знал, что мне делать. Рать на князя или похвалить за самоотверженную атаку на чудовищ. Мы вроде и без него справлялись, точнее, мои питомцы. Но Витор не пожелал отсиживаться в крепости. Едва твари рванули к нам, как он стал строить воинов около стен. На это ушло какое-то время, но все равно подоспели к самому разгару битвы. Причем он сходу повел людей в конную атаку на чудовищ. Мелькнула у меня мысль о том, как он вообще собирается отличать своих от чужих. Но когда чудовища заметили всадников, часть из них помчалась навстречу накатывающим воинам. Разумеется, это были твари кихиров. Само собой, войны тут же понесли потери, хотя и сами нанесли значительный урон, ударили копьями, а потом схватились за мечи. Как по мне, сражаться с тварями в конном строю скверно затея, лучше пешими прикрывшись щитами. Правда, для многих чудовищ щиты не помеха, перемахнуты даже не заметят. Хотя сейчас крупные твари схватились с моими питомцами, а на конницу обрушились монстры помельче, которые опасались лезть в общую свару, а может, просто ждали своей очереди. Мои все кинулись в бой, и маленькие, и большие. Мне несколько раз доводилось видеть, как сражаются армии. Так вот, тут умели держать строй, но если битва длится долго, то постепенно она перерастает в отдельные схватки. Некоторые отряды держатся рядом друг с другом, но многие воины невольно нарушают строй. Сейчас ничего подобного не было. Передо мной катались сцепившиеся между собой клубки, рвущие друг друга зубами и когтями. Даже я, хорошо отличающий своих питомцев, ничем не мог им помочь. Так все стремительно происходило. Впрочем, стоять мы не стали, а прошли несколько шагов вперед и встали почти рядом со сражающимися. Сделали это не просто так, а чтобы помочь своим. И ведь помогли. Часть чудовищ начала кататься по земле, почувствовав действие моих артефактов. Магия, которые приехали с князем, в отличие от меня, без дела не стояли. Они выехали немного вперед и всеми силами поддерживали всадников. Понемногу мы начали выигрывать сражения. Конечно, у меня была опаска, что кихеры пошлют еще тварей и ударят в спину моей конницы. Но нет, ничего подобного не случилось. Когда же начали добивать последних выживших монстров, я заметил, что кихиры начали смещаться, уходя дальше в лес. «Победа! Мой король!» — сообщил мне князь. Весь в крови вымазался, причем ему тоже изрядно досталось. Доспех на груди помят, и там имелась рана, но не очень серьезная. От всей моей стаи, если четвертая часть осталась, то хорошо. Они приняли основной удар на себя. Возможно, даже без нашей помощи справились бы, что радовало. Затея удалась. Конница тоже понесла потери и немалые. Как уже было сказано, биться с чудовищами в лоб — так себе затея. Только вот и князя не поругаешь, он же меня выручал. Вообще мы должны были ударить со спины. Кто ж знал, что кихиры поступят так хитро. «Всех тяжелораненых ко мне!» — приказал я. «Где травники?» — в крепости оставил. «Господин!» — доложил князь. «Давай их тоже сюда и пошевели воинов, пусть друг другу помогают». Вроде и бой был скоротечным, но люди уставали так быстро, что после схватки многие просто уселись на землю и не могли отдышаться. Впрочем, кто-то ходил и помогал раненым. В нашей армии уже давно было заведено, что у каждого воина имелась своя мини-аптечка с зельями для оказания первой помощи. Вот солдаты и помогали нуждающимся. Травники специально обучали этому солдат. Согласен, знания невелики, но потери все равно значительно сокращались. Витор тут же начал раздавать приказы. Бойцы с незначительными царапинами сами потянулись в крепость. но ну, а сначала помогал я, а уже потом их утаскивали. После боя работы мне добавилось. «Якоб, пошли охотников посмышленнее, пусть посмотрят, много ли тварей с кихирами осталось», — приказал я воину. «А то мы что-то расслабились, совсем страх потеряли». «Это точно!» – не сдержал улыбку мужчина. «Раньше ночью из крепости носа не показывали, а теперь раненым помощь оказываем». Помогал я не только воинам, хотя они у меня были в приоритете, но потом и своих питомцев подлечил. Покалеченных чудовищ было не очень много. В диком лесу все просто. Получил серьезное ранение, значит, тебя твоя жестая на куски порвёт. Хотя это правило действовало не везде». Сейчас многие монстры старались набить свои животы, превращая ценные ресурсы в груды обглоданных костей. Никто даже не пытался их отгонять. Они и без того с трудом сдерживались, чтобы снова на кого-нибудь не напасть. Не отошли еще от битвы. Даже я чувствую металлический привкус. Крови пролилось слишком много. А она на всех хищников действует как красная тряпка для быка. Охотники прибыли лишь на следующий день. Среди них хоть и были опытные следопыты, но даже они не смогли сходу определить, сколько тварей осталось у кихиров. Хорошо, что я смог примерно сориентировать, в каком направлении ушли враги, иначе бы еще больше времени потратили. Если верить словам охотников, то тварей осталось голов 300, возможно, немного больше. Как они смогли их посчитать, я не знаю, но ребята опытные, не доверять им причин не было. Кроме того, им даже удалось издали посмотреть на наших главных врагов. Судя по всему, это на самом деле было новое племя кихиров. Перебрались на освободившееся место. Среди них были детеныши и самки. Даже каких-то чудовищ использовали, как вьючных животных. Барахла с ними тоже хватало. Имелись и клетки с мелкими тварями. После последней новости я тут же сделал стойку, а после быстро собрал командиров. «Нужно их догнать и уничтожить», – сообщил я присутствующим без лишних вступлений. «Наверное, они между собой тоже воюют», – предположил князь. «Больно мало с ними тварей». «Может быть, это одно из племен, которое нападала на имперцев?» – спросил Ральф. «Вряд ли», – покачал я головой. «Они с детьми, а во время нападения детеныши с собой не берут». «Да и зачем им нужно было вообще удаляться от империи?» «Там они свои владения, можно сказать, увеличили. Скорее, один из местных родов узнал об освободившемся месте, вот и приперлись. «Наверное, узнали о том, что место освободилось, а нас не знали, если пришли вместе с детенышами, С сомнением в голосе сказал Ральф. «Да плевать, из-за чего они сюда пришли», — отмахнулся я. «Нужно их догнать и уничтожить. Сколько воинов может в поход выйти?» «Не больше четырех сотен, мой король», — вздохнул князь. «Можно взять больше, но тогда кто будет раненых и увечных защищать?» «Думаю, хватит и двух сотен», — отмахнулся я. «Маги имеются. Да и кихиры недалеко ушли. Быстро вернемся. К тому же твари тоже пока тут бегают около крепости. Подъедают оставшихся чудовищ. Их тоже с собой возьмем». «Господин, твари нам нужны. Как мы станем людей усиливать, если эту группу перебьем?» – спросил князь. «Мы об этом разговаривали. И маги нам еще нужны». «Нет, Витор», – покачал я головой. «Не стану оставлять такую опасность под боком, иначе опять только обороняться будем, а это до добра не доводит». Чудовища размножаются быстро, тем более кихиры умеют их грамотно разводить. Не хочется терять людей из-за своей жадности. «Господин, теперь и у нас имеются твари», — напомнил князь. «Есть», — не стал я спорить, — «но их пока очень мало. Ты помнишь, какая орда пришла к нам в прошлый раз? Они бы смели моих питомцев очень быстро». Лучше пусть доход меньше будет, зато нападения не такие частые. Сейчас можно этих тихиров вырезать и еще некоторое время пожить спокойно. Да и вообще, в конце-то концов, тренируйте воинов. Вы последнее время без зелья даже хорошего воина не считаете воином. Вдруг в будущем с империей воевать будем, а у них... «Да перестань!» – перебил я князя. «Мы двигаемся от империи, а не к ней. Они не смогут так быстро до нас добраться». Добычи хоть и станет меньше, но все равно она у нас будет. Хватит уже это обсуждать, готовьтесь к выходу. Наследки херов мы вышли довольно легко. Двигались они компактной кучей, оставляя за собой целую просеку. Почва была мягкая, а их вьючные животные большими и тяжелыми. Кстати, охотники так и не смогли рассказать, что это за твари такие. Никогда не встречали подобных. Даже не могли определить, на кого они похожи. Но сообщили, что питаются вроде бы травой, что радовало. Двигались мы по лесу почти без боев. Видно, кихиры, идущие впереди, распугали всех окрестных хищников, которых в нашей местности и так стало заметно меньше, несмотря на то, что от города далеко ушли. Возможно, мои питомцы сюда тоже заглядывали, вот всех и повывели. Глупо было надеяться на то, что кихиры не заметят приближения нашего отряда. Все же мы двигались верхами, дорога позволяла. И когда до них осталось около километра, разведчики доложили, что на нас сейчас нападут. Как уже было сказано, стратегии скихиров не самые лучшие. Вот и сейчас они бросили на нас твари в тот момент, когда мы вышли на поляну, а этих самых полян тут было очень мало. Благодаря этому нам удалось хорошенько пройтись заклинаниями по набегающим тварям. Лес сильно попортили, потому что использовали самые мощные, не опасаясь зацепить своих. Нужно отметить, что все твари, которые остались у врагов, были одного вида. Видимо, у них совсем дела плохи. Также удалось убить одного из кихиров, наверное, его отправили прикрыть отход остального племени. На этот раз в бой пошли мои солдаты, все же и твари у кихиров были не самые сильные. Я бы даже сказал, что по меркам Дикого леса достаточно слабые. В общем, добивали чудовищ совместными усилиями. Снова понесли потери, но не такие серьезные, как в прошлом бою. Всего несколько солдат, ну и раненые тоже имелись, куда без них-то. На этот раз мы не стали ждать, когда мои питомцы насытятся, сразу поехали дальше. Что-то мне подсказывает, что кихиры сейчас ускорятся. Главное, чтобы в разные стороны не разбежались, а бояки из них не неважные. В ближнем бою мы их всех на куски покрошим. Отряд кихиров на самом деле резко ускорился. Но они не стали разбегаться в разные стороны, так и держались вместе. Было их всего десятка три, не больше. Но не они меня больше заинтересовали, а их питомцы, на которых они двигались. В прошлой жизни мне доводилось видеть на картинке динозавра с тремя рогами на морде и большим костяным воротником. Они походили на носорогов, только были крупнее. Так вот эти твари очень похожи на тех динозавров. Я бы даже сказал, что это они и есть. Большое удивление вызвало то, что я впервые увидел живых динозавров. А вот мое окружение нисколько не смутилось, разве что немного впечатлились габаритами этих тварей. Мало ли какие чудовища в диком лесу водятся, тут никого не удивишь разнообразием. Само собой, наше приближение не могло остаться незамеченным, кихиры уже готовились к бою. Ну, как готовились, просто спрятались за своими ездовыми животными, которых поставили в круг, даже клетки, и какие-то корзины с них сбросить не удосужились. К сожалению, все животные были к кому-то привязаны, это не радовало. «Я бы тоже не отказался от таких могучих животных. Конечно, у нас есть катры, но они очень не любят ходить по лесу, а этим вроде бы все равно». Впрочем, мой катр меня вез, хоть и не радовался тому, что вокруг него деревья. «Мой король, что будем делать?» – спросил у меня князь. «Вроде бы атаковать нас никто не собирается». Эти динозавры сбились в кучу, а в центре, кроме кихиров, были детеныши. Твари, угрожающе наставили на нас свои рога и заревели. По всей видимости, животные миролюбивы. Пока их не тронут, первыми в драку не лезут. Только самый крупный самец то и дело немного выбегал вперед и ревел. Видно, пытался нас таким образом запугать. Делал несколько шагов вперед, а потом возвращался в общий строй. «Предложите кихирам сдаться. Они нашу речь прекрасно понимают», — приказал я. «Если не согласятся, то придется нам уничтожить всю эту свору». Вперед с опаской вышел один из сотников и предложил кихирам сдаться. Как бы не так, эти неблагодарные сволочи даже не удосужились ответить на такое щедрое предложение. «Нам нужны пленные», — напомнил я князю. «Все, хватит просто так стоять». В следующий раз, когда самец выскочил вперед всех, его пронзила большая ледяная глыба. Ноги у могучего животного тут же подогнулись, и он упал на землю. Рев постепенно перешел в хрип, и животное затихло. Остальные просто закрыли собой возникший проход в их рядах, но ничего не предпринимали. У меня даже возникла мысль, что не стоит их опасаться, ничего не сделают. Правда, едва мы попытались приблизиться, как все динозавры дружно заревели и приготовились к рывку. Продолжать движение было очень рискованно. После этого заклинания полетели одно за другим. Лес наполнился громким ревом, который животные издавали после ранения. Перебили почти всех, только детеныши трогать не стали. Они вообще не представляли угрозы, бестолково топтались около павших матерей, никакого внимания на нас. «Всех живых кихиров скрутить или часть убить? Зачем нам такая толпа?» — спросил у меня князь. «Всех скрутить!» — приказал я. Посмотришь на этих существ со стороны и никогда не поверишь в то, что они принесли людям так много проблем. Мало чем отличаются от своих ездовых животных, стоят неуверенно, переступают с ноги на ногу. Особенный испуг был заметен у женщин и детей. Самцы держались более уверенно и даже невозмутимо. Один даже попытался ударить моего солдата. Глупая затея. Это у меня еще могла быть жалость к кихирам, и то считал их злейшими врагами, а моим воинам подавно. Наглого кихира просто повалили на землю и начали избивать. Одному из сотников пришлось заступиться. Все же был приказ взять их живыми. А так бы просто насмерть забили. Детенышей было всего 17 голов. При этом они все были привязаны к одному из кихиров. «Сюда этого!» – приказал я, и существо тут же подвели ко мне. «Эти детеныши должны пойти с нами!» – приказал я ему. Он меня понял, но только оскалил острые зубы, а потом один из детенышей боднул головой моего воина. Вреда никакого не нанес, видно, эти существа совсем не воинственные. Впрочем, толчка воину хватило, чтобы он упал. Как хочешь. Пожал я плечами, и в следующий миг несговорчивый кихер был разорван на части заклинания. Перестарался немного. Двух бойцов кровью забрызгал. Само собой, привязка тут же спала. Но на детеныши это не произвело никакого эффекта. Как стояли, так и остались стоять. Кроме ездовых животных, к нам в руки попались разные твари, сидящие в клетках. Правда, их было мало. С нашей предыдущей добычей не сравнить, да и не сказать, что они были редкие. Разумеется, я надеялся на то, что тут будет самая ценная тварь, из которой можно сделать мага подобного мне, но не повезло. Видимо, этот род был совсем бедным, в предыдущий раз тварей было неприлично много, а тут галандранцы какие-то. Надеюсь, получится этих динозавров приручить, чтобы использовать их как в вьючных животных. Питаются они травой, пусть майорки попытаются их как-то одомашнить, как своих катров. Обратно двигаться было немного сложнее. Почти все воины шли пешком, а их лошади везли на себе детенышей твари. Я начал привязывать их к себе прямо в пути, не всех. Тут тоже имелись редкие экземпляры, которые могут пригодиться на ценные ингредиенты. Тем не менее, почти все лошади были загружены под завязку. Еще приходилось тащить за собой этих динозавров. Они по сравнению со своими родителями, хоть и были маленькими, но уже довольно сильные. К тому же первое время сильно упирались и старались вернуться к павшим родичам. Лишь спустя пару часов смирились и спокойно брели следом за лошадьми, к которым были привязаны. Взяли в плен кихиров. А о чем с ними разговаривать, я не знал. Что именно мне у них узнавать, как они привязывают к себе животных, мне уже было известно. В общем, решил оставить беседу до возвращения в свою столицу. Детеныши тоже имеются, значит, болтать должны охотно. Если не захотят, чтобы их родных при них же пытали. За время нашего отсутствия в крепости ничего страшного не произошло. Даже нападения не было. Мы оставили в ней часть воинов, а сами отправились домой. Старших я уже там оставил. Пусть теперь порядок наводят, мне нужен результат. Дворяне должны работать, отрабатывая высокое к ним доверие. С одним из кихиров я решил поговорить на второй день после возвращения в свою столицу. Как оказалось, они на самом деле дорожили своими детенышами. Поэтому стали говорить, как только я пообещал запытать до смерти одного из детенышей. Орн даже нож глазу поднес для пущей убедительности. На беседу пришли посмотреть почти все дворяне, которые находились в замке. Все же впервые вот так удалось поймать залейшего врага человечества. «Что ты от нас хочешь, человек?» Даже не сказала, а как-то просипел Кихир, который первым попал ко мне в руки. Голос у него был не самый приятный. Таким можно фильмы ужасов озвучивать в самый раз, пока они сидели в подземелье, не проронили ни единого слова. Если честно, я даже не знал, на каком языке они разговаривают. Может быть, тоже на имперском, а может, это не их родной язык. Кстати, я приказал держать кихеров по отдельности. Эти сволочи подавали друг другу какие-то знаки, так сказали стражники. Возможно, они общаются на языке жестов. Столько дней прошло. Они даже не перекинулись друг с другом парой слов и не пытались этого сделать. Нужно сказать, что вести с ними разговор крайне тяжело, слишком немногословно. «Почему вы постоянно нападаете на людей?» – полюбопытствовал я. «Так и вы на нас нападаете!» – Кихи раскалил острые зубы. «Вам нужны новые территории?» – снова уточнил я. «Они всем нужны, человек!» «Вижу, разговор у нас с тобой не клеится», — усмехнулся я. «Орн, похоже, у этого щенка один глаз лишний. Нужно это исправить». Орн оскалился и приставил к глазу шан нож. «Не надо этого делать», — тут же попросил Кихир. «Да, нам нужны новые территории. Мы не только от людей лес освобождаем, но и от других раз Вы же это наверняка знаете». «До некоторого времени вы нам встречались редко», — проворчал я. «А сейчас что-то больно часто на глаза людям попадаетесь, что совсем мало места стало. Обычно вас охраняет куча разных тварей. Почему у вашего отряда их было так мало?» «Потому что мы не успели приготовиться. Нам приказали идти сюда, мы и пошли», – прошипел Кихир. «Кто приказал?» – тут же насторожился я. «У вас же рода друг другу не подчиняются». Впервые на лице Кихира появилась какая-то неуверенность. Он как-то заерзал, попытавшись рвануться из рук стражников. Само собой, у него ничего не вышло. Богатырским телосложением они не обладали. «Кто приказал?» Еще раз уточнил я, уже готовый отдать приказ на начало пыток. «Ну, кто?» «Хозяева!» Просипел Кихир, как будто ответ давался ему с большим трудом. После его слов князь, как и еще несколько дворян, постоянно воевавших с Диким Лесом, резко подались вперед, приготовившись слушать откровения. «Что за хозяева?» В разговор вступила Зара, а потом просто подошла и резко ударила детеныша ногой по морде. «Давай, говори, иначе я всех этих мелких выродков на твоих глазах лично выпотрошу». «Наши хозяева немогучие», промямлил Кихир. «Они могут вас всех, жалких и ничтожных!» Речь Кихира стала совсем невнятной. Даже после того, как мои стражники начали бить его по щекам, он продолжал что-то бормотать. Речь превратилась в сплошной поток слов, просто лепет какой-то. При этом, как мне показалось, ему уже было наплевать на детеныша. Он на него даже не смотрел. Потом у него закатились глаза. Пока на Кихира не вылили ведро воды, он так и не успокоился. «Полегчало?» – спросил я. «Кто ваши хозяева?» У Зары оказалось меньше терпения, чем у меня. «Эльфы, что ли?» У меня тоже иногда возникали такие подозрения. Но это, скорее всего, сказывалось отношение к эльфам и то, что они тоже жили в своем лесу, хотя он разительно отличался от дикого леса, если верить книгам. Кихир нам так ничего и не сказал. Причем допыток дела так и не дошло. В какой-то момент он попытался нам рассказать, кто у них старший, но тут у него снова случился припадок. А потом он просто подох. Даже я не смог ему помочь. Магия уходила в его тело, как в бездонную яму. Мозг был полностью поврежден за считанные секунды. Я сначала думал, что это какая-то болезнь, но то же самое случилось с остальными кихирами. Они хоть и неохотно, но отвечали на вопросы ровно до того момента, пока мы не начинали спрашивать про их хозяев. От этого вопроса кихиры все как один просто подыхали. И надо сказать, подобным зрелищем я впечатлился.